Прекрасные черты и верневы, с их великолепными излишествами, складывались в свершенство на контрасте. Не по росту большая грудь, слишком крутой изгиб бёдер обретали гармонию, сочетаясь немыслимо тонкой талией. Наташа походила на мультяшных красоток с пышными формами, избыточными и на обицтроповский манер, только была настоящей, живой. Я даже немного гордился своей волей. Вот мол, не поддаюсь чарам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 А, Жонушка заметно успокоилась и вдруг прищурилась подозрительно. Наташ, а чего у тебя глаза красные? Ты плакала? Этот негодяй довел тебя до слез Нет, нет, что вы, всколошилась Ивернева. Миш, Михаил очень добрый и и вообще. Рита и Миша с милости велась моя половинка. Не хватало еще выкать. Она неожиданно замерла. А,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 — Куда? — вытаращились синие озёрки. — К нам. Домой. Приютим. Да, Мишечка? — Да, Риточка. С удовольствием капитулировал я и добавил со вздохом в качестве самокритики. — И вправду, балбес. — Поехали, Наташ. Балбесик нас довезёт. Рита вскочила, оправила платье и показала мне язык. Вечер того же дня. Москва.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 Если вовремя отвести взгляд, в глубине девичих зрачков завьётся тёмное пламя, опаляя жгучей чернотой. «Глупо как-то», — пробормотала Рита Ёжась. «Постоянно твержу про себя. Всё же хорошо, лучше не бывает. Ты самая счастливая на свете. А всё равно какая-то глухая невнятная тревога одолевает». «Не обращай внимания», — прижмурился я. «Бывает».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 о смурняла гостья ну и сибиряки пошли Вознегодовала хозяйка в ахмелю столько красоты не замечать килограмм пятьдесят поддакнул я да нет промямлила наташа парни тут ни при чем это все моя вина я же ведьма рита вскинулась было но я утешила ее сжав коленку и вкрадчиво поинтересовался а подробней ну без охота затянула и верннеева был такой гриша без мата говорить не мог стал на танцах приставать да с такими оборотами ну и онемел месяц смычал только она вдруг резко выпрямилась беспокойно заглядывая в глаза а вы верите мне верим верим часто закивала рита помолчав сибирячка продолжила негромко другой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 Пропустят в качестве туриста, чтобы мог одним глазком высмотреть, как белые господа живут-поживают, да добра наживают, ворочая триллионами. «Босс», — напряженным голосом сказал Чак, — «видишь?» — Степан кивнул. Не обращая внимания на любопытствующих бездельников, к вы черному крыльцу подлетел, рявкая мотором, стильный Астон Мартин, а за ним, пластаясь, выплыл огромный кадиллак Флитвуд Брогем.